Раз он бегал с ней раньше, побегает и сейчас. Тем более температура снова поднялась до комфортных двух градусов тепла, небо было чистым, а утренний городок, как всегда, пустым. Он дважды пробежал вокруг дома к Карины, надеясь, что удастся с ней поговорить перед отъездом. Но либо та не увидела его сегодня, либо ее мама бдительно следила за ней, поскольку Карина так и не появилась во дворе. Тогда Войтых направился к заброшенной стройке. Карины, конечно, не было и здесь – Но на это он и не рассчитывал. Он поднялся на второй этаж лишь для того, чтобы еще раз увидеть граффити с монетами. В утреннем сумраке краски выглядели тускло. Но монеты все равно падали, как живые, ловя своими боками несуществующие лучи солнца. их несколько минут стоял напротив стены и разглядывал рисунок, пытаясь найти на нем новые детали. Их не было. Даже став неподвижной картинкой, видение оставалось... Абсолютно неинформативно. Почувствовав, что начинает замерзать, Войтых встрепенулся, словно очнулся ото сна. Повинуясь секундному порыву, он подошел ближе и коснулся ладонью холодной шершавой поверхности кирпичной стены. Если Саша об этом узнает, она ему голову оторвет. Когда-то он обещал ей не пытаться провоцировать у себя видение без нее, но сейчас не смог удержаться. Впрочем, все равно ничего не произошло. Сакра. Следовало продолжить пробежку и вернуться в гостиницу, но Войтых медлил. Он достал из кармана смартфон и вызвал из памяти заграничный номер. «Только не говори, что вы решили вообще не приезжать!» По-чешски ответили в трубке, опустив приветствие. Карел не любил зря тратить время. «Нет ничего такого!» – усмехнулся Войтых. «Мы приедем как раз к началу ужина, как обещали». «Хорошо. Тогда почему ты звонишь?»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 пока буду в Праге. Быстро и тихо, чтобы никто не узнал ни родителей, ни Саша». В трубке ненадолго повисло молчание, а потом Карел серьезным тоном, который Войтуху не так часто доводилось слышать, уточнил. «Что обследуем, братишка?» «Опухоль. В голове. Твою мать!» «Не то слово». «Ладно, я понял. Приезжайте, я узнаю, что можно сделать». «Спасибо». «И, Войта...» «Что?» «Счастливого Рождества!» Язвительно пожелал Карел, прежде чем сбросить звонок. Войтых улыбнулся. Да, позвонить брату было хорошей идеей. 23 декабря 2014 года. Утро. 11 часов 55 минут. Железнодорожный вокзал. Город Тверь. «Эй, Нев! Нев, вы слышите? Земля вызывает нева Ваня даже рукой помахал перед лицом старшего товарища и пару раз щелкнул пальцами, привлекая его внимание. «Что?» «Ваш поезд через пять минут прибывает на соседнюю платформу», повторил Ваня, кивнув на информационное табло. «А вы тут сидите, улыбаетесь ничего не замечаете. Опоздаете. Потом еще несколько часов придется тут куковать». Ваня широким жестом обвел маленький зал ожидания, в котором стояло с десяток кресел, до два торговых аппарата. Один предлагал кофе, другой шоколадки, чипсы, орешки и сэндвича. Людей здесь, кроме них, почти не было. Посреди недели, незадолго до Нового года из Твери никто никуда не ехал. Нев посмотрел на информационное табло и только тогда в полной мере осознал информацию, которую Ваня пытался до него донести. Он резво поднялся на ноги и подхватил с сполодорожную сумку. «Благодарю вас, Иван, я действительно...»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 происходить только во время расследований. Даже этот вариант его устроил бы. Лишь бы знать, что новая встреча будет. Неважно, когда оно будет. Он вновь так глубоко погрузился в собственные мысли, медленно идя по припорошенной снегом платформе рядом с лилией, что даже не заметил, как она остановилась. «Твой вагон должен быть где-то здесь», с улыбкой оповестила она, ловя его за руку. «Да, пожалуй». Он заставил себя преодолеть волнение и смущение и заглянуть ей в глаза. Еще никогда не было так сложно прощаться до следующей встречи. «Мы можем облегчить себе задачу, сразу назначив ее дату», предложила Лиля, склонив голову на бок. «Какие у тебя план на Новый год?» «Ничего особенного», – недоверчиво протянул он. «То есть ничего такого, чего бы я не мог отменить». Ты хочешь увидеться так скоро? А ты нет? Она удивленно нахмурилась. Я думала, ты не из тех мужчин, которые, соблазнив женщину, не спешат назначать следующее свидание. Хм. Слова о том, что это я тебя соблазнил, на мой взгляд, являются некоторым привлечением, заметил он, хотя и льстят моему самолюбию, которое, как казалось, у меня все-таки есть.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 19 часов 35 минут. Кофехаус, проспект Мира, город Москва. Полагаю, дворжик уже сообщил обо всем своим нанимателям, так что команду для зачистки стоит отправить немедленно. Закончила Лили свой доклад и пригубила чай. В этот раз куратор предпочел встретиться с ней в кафе у ее дома прямо в вечер возвращения, а не дожидаться, когда она приедет к нему в офис. Не зная, что там за другая сторона,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 Смерть и жизнь, как ты можешь догадаться, переворачивают естественный ход вещей. Обычно каждый из нас получает сначала жизнь, а потом смерть. Они делают в обратном порядке. Тот, кто прошел через смерть и вернулся к жизни – их избранник. «Мало ли людей проходят через это?» – фыркнула Лили. «Это ничего не значит». «Конечно, не каждый, кто прошел через клиническую смерть, отмечен ангелами».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 «Больше не занимается физическим устранением колдунов?» Сдержанно напомнила Лиля, чувствуя, как холод сковывает ее изнутри. «Да, в двадцатом веке мы приняли такое решение. И когда очередной человек собрал три дара, мы не стали его убивать. Он получил четвертый. И все это чуть ли не закончилось катастрофой. Погибли миллионы людей. Мы же не можем допустить, чтобы история повторилась. Но, но Реддинов не такой, он безобиден».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 Хочешь сказать, что подобралась к нему так близко? Ближе уже некуда. Разве ты замуж осталось за него выйти и родить ему детей. Брови куратора удивленно взлетели вверх. Вот как? Не ожидал от тебя такой прыти. После фиаско с дворжиком. С Нурядиновым было проще. Он влюблен в меня и не сбалован женским вниманием. Это было легко. И ты думаешь, что сможешь...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 Продолжай в том же духе. А мы пока оценим риски. И он поотечески добро ей улыбнулся. В его взгляде она даже разглядела гордость, которой не видела там уже очень давно. 24 декабря 2014 года. 18 часов 2 минуты. Раисова. Бубенец. Прага-6. Прага. Чешская республика.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 По крайней мере, на твой счет. «Мне перевести все это маме?» Усмехнулся Войтых. «Не стоит!» По-английски сказал Карел, стоя в дверном проеме гостиной и помахал Сашу рукой. «Уверен, она поняла. Гораздо лучше, чем сейчас понимает меня. Веселый, нас ждет ужин!» Добавил он со смешком и подмигнул Войтыху, едва заметно кивнув. Войтых облегченно выдохнул. Саша по явлению Карла тоже обрадовалась, но, конечно же, по другой причине. С ним она была давно знакома и ему нравилось. Его присутствие вселяло некоторое спокойствие, хотя она уже поняла, что едва ли ее ждет допрос с пристрастием. По крайней мере, потому что мама Войтаха говорила исключительно по-чешски. Однако за всеми этими волнениями таинственное переглядывание братьев от нее не укрылось. «А что это у вас за тайны?» Не переставая улыбаться, поинтересовалась она. «А тебе все расскажи, да покажи!» Карел коварно улыбнулся в ответ и покачал головой. «Нет уж, у мальчиков свои секреты!» «Кстати, о секретах!» Торопливо перевел разговор Войтых. «А как насчет твоего главного секрета? Ты опять не привел ее сегодня знакомиться?» «Он категорически отказывается это делать!»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 «Звенящий телефон можно спрятать под подушку и, приглушив звуки, спать дальше. А вот с вибрацией ничего не сделаешь». Саша приоткрыл один глаз, нащупал телефон на тумбочке рядом с кроватью и посмотрел на дисплей. Имя абонента заставило ее медленно сесть, судорожно соображая ответить или сбросить вызов. Звонил Максим. Ее все еще муж, хотя она уже говорила бывший, даже кольцо сняла, но официального развода они пока не получили». Саша сама не знала, почему, но она старалась не говорить с ним в присутствии Войтыха, даже если тот спал рядом и едва ли что мог услышать, как сейчас. Возможно, дело было в том, что он страшно ревновал ее к Максиму, хотя на ее взгляд это было довольно глупо. Она же выбрала его, несмотря на все, что связывало ее с Максимом. Конечно, Войтых не говорил ей этого и едва ли признался, даже если бы она спросила прямо.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 Накануне они вернулись с рождественского ужина с семьей Войтаха довольно поздно. «А ты не на работе?» «Я взяла неделю в счет отпуска». А -а, вот что». Максим ненадолго замолчал, а потом спросил. «Значит, почту еще не получала?» «Нет. Там что-то интересное?» Лениво поинтересовалась она, почесывая подошвой одной ноги вторую. «Пожалуй, пить кофе она все же не станет».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 как насчет поужинать сегодня вместе, отметить это дело. Я не в Питере. О, вот как. Если голос Войтыха остановился всего лишь заметно прохладнее, когда речь заходила о Максиме, то голос Максима в аналогичной ситуации превращался в настоящий арктический лед. Мне следовало догадаться, что отпуск ты взяла не просто так. Ты в Москве?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 Можно было бы на оставшиеся выходные дни засесть за компьютер и еще немного поработать с этим зао прогрессивные технологии. Но Ваня пока не рисковал. После возвращения из Тверской области они еще пару раз попробовали обойти их систему безопасности, но те каждый раз реагировали быстро. Стоило пока уйти в тень и не отсвечивать какое-то время, пусть успокоится и расслабятся. Или даже поискать информацию по другим каналам.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 Париж, Берлин, Вена. Куда захочешь. Я думала, на новогодних праздниках там все забронировано за полгода. Это смотря сколько у тебя денег, хохотнул Ваня. Бюджетные варианты, может, и забронированные. Что-то подороже всегда можно найти. Я за все плачу, так что не переживай. Богатый? Не жалуюсь. И как надолго...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 А ты не ложишься в постель с мужчинами, которых знаешь два дня. Закончил за нее Ваня? Именно. Ну что ж, он улыбнулся, так даже интереснее. 21 февраля 2015 года. 22 часа 40 минут. Шмидтовский проезд, город Москва.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 Долгов давно привык к этой манере общения. «Я подробно изучил ваш отчет по объекту 563». «Интересный случай. Полагаю, он заслуживает более детального изучения». «Более детальное изучение означало работу в лаборатории, а не под прикрытие в поликлинике». Долгов подавил тяжелый вздох. Сколько бы лет ни прошло, он все никак не мог окончательно привыкнуть к этой части своих обязанностей.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 11 марта 2015 года, утро, 11 часов 42 минуты, Крылатские холмы, город Москва. Благодаря окну во всю стену веселое весеннее солнце полностью заливало просторный офис. Директор ЗАО «Прогрессивные технологии», с недавних пор ставшего непубличным акционерным обществом, пребывал по этому поводу в приподнятом настроении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 Директор с минуту задумчиво смотрел на то место, где они только что стояли, а потом поднял трубку и набрал короткий внутренний номер. «Да, привет. напомни где у нас сейчас дворжик?» «Угу. Надолго он еще там?» «Он без команды в этот раз?» «Нет, ничего, просто любопытно. У нас есть для него еще какие-то задания?» «Понятно. Да, тут есть некоторые подозрения на его счет. Если они подтвердятся...» «Боюсь, этот эксперимент придётся закончить».